И теперь императором стал его сын Франциск. Ему было 24 года, и я никогда по-настоящему не знала его. Он выказывал мало сочувствия моему бедственному положению. Он не поощрял тех иммигрантов, которые вели в его стране агитацию, направленную против французских революционеров, но и не изгонял их. Отношения между Францией и Австрией стали напряженными. И, наконец, Луи убедили объявить войну. Для меня это было подобно кошмару. Я вспоминала, как старалась моя матушка благоприятствовать Союзу Австрии и Франции. И вот теперь они были в состоянии войны. Но это не испугало меня. Я все равно не могла бы стать еще более непопулярной чем была до этого. И если мои соотечественники победят французов, то первой их задачей станет реставрация монархии. И я в душе ликовала. Я писала Акселю, дай-то Бог, чтобы наконец-то осуществилось возмездие за все те провокации, которые мы вытерпели от этой страны. Никогда еще не гордилась так, как в этот момент, что родилась немкой. Возможно, я была глупа. По правде говоря, я уже давно забыла о том, что я немка. Я с трудом могла говорить на своем родном языке. Мой муж был француз. Мои дети тоже. И уже в течение многих лет я называла эту страну своей. Однако сами французы отказывались принимать меня. Все, чего я хотела, Это вернуть прежние хорошие времена. Я хотела, чтобы мне дали еще один шанс. Я получила горькие уроки, и теперь мне хватило бы ума применять их. Я хотела, чтобы меня оставили в покое, чтобы я могла воспитать и своего сына хорошего короля Франции. Это было все, чего я просила. В Париж вернулась принцесса Даламбаля. Обнимая ее, я одновременно бронила ее. Ты всегда была немного глупа, сказала я ей. Да, я знаю, ответила она. И рассмеялась, обняв меня, и спросила, как, по моему мнению, она могла оставаться вдалеке от меня, когда она вынуждена была слушать все эти ужасные рассказы о том, что происходило в Париж. июнь. Прошел год с тех пор, как мы пытались бежать. Эти летние недели были неделями опасности. Люди постоянно собирались на улицах и впали в рояле. В такое время было бы легче распространять призывы к бунту. Казалось, предпринимались все возможные усилия, чтобы унизить короля. Его попросили санкционировать два декрета которые предписывали высла священников и образовать лагерь на 20 тысяч человек вблизи Парижа. Ну и, конечно, уступил бы. Но я настояла, чтобы он наложил вето. Это привело революционеров в ярость. И впоследствии мне пришлось пожалеть об этом. Все же я не могла не осуждать слабость моего мужа. Народ дал мне новое имя. Мадам Ветта. Они припомнили, что я Австрик, А ведь теперь они воевали с Австрией. Члены Национальной Ассамблеи теперь считали, что не победят своих врагов за границей до тех пор, пока не разделаются с врагами у себя дома. Я, а не король, была их врагом. Веринью, один из их вождей, громогласно заявляла, Предостерега ассамблею. Откуда? Откуда, я говорю, мне видно то место, где вероломные советчики сбивают с пути и вводят в заблуждение короля, давшего нам конституцию? Я вижу окна дворца, в котором они замышляют контрреволюцию, в котором они выдумают способы вернуть нас обратно к рабству. Позже те кто живет в вышеупомянутом дворце, осознает,